И хозяин решил избавиться от него. Э-э-э, что-то неладное творится своим хозяином. Глаза не смотрит, похолки не гладит, корочку с солью не дает. это к чего доброго, он меня и на живодерню не сплавит. Нет, надо отправляться в город Бремен. И там я стану наконец...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 Ну и конечно. Ах, и, конечно ах, что что? что да случилось? Что? Да что же это такое, только приляжешь отдохнуть. Так да каждый ощёл даровит, на что пить тебя на хвост. А ты тоже хорош. Развалился посреди дороги, пройти невозможно. О, кушнут тебя, что ли?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 <связывая> Мы идем в город Бремен, устраиваться уличные музыканты. Я буду играть на лютне, а я на барабане. <связывая> а ты ведь соображаешь в ночных концертах, так что тебе прямой резон пойти в музыканты вместе с нами. <связывая> <связывая> Даже не знаю, справлюсь ли я. Справишься, справишься. <связывая> Уговорили, <связывая> речистые.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 Времен? В, в Бремен? В Бремен? <смех> Слушай, а почему не в Бремен, действительно? А, поехали! <смех> Подождут они завтра петушатинки! <смех> Ну-ка, напоследок! <смех> Правились друзья дальше в путь, вчетверо. Но не смогли в этот же день добраться до Бремена. Пришлось заночевать в придорожном лесу. Оселы собака легли под растительным деревом, а кошка и петух забрались на ветви, причем петух взлетел на самую вершину, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Прежде чем уснуть, он посмотрел на все четыре стороны.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 это за шутки? И она вцепилась разбойнику когтями в лицо Спасите! Помогите! Перепуганный разбойник кинулся к двери и споткнулся о собаку Что у тебя шляются шутки? Всякие шпать не дают. А -а -а -а -а. И собака тяпнула разбойника за ногу. В это время проснулся петух и закричал со своей балки. Ку, ку А когда разбойник бежал через двор и задержался у навозной кучи, то осел легнул его так, что он пролетел по воздуху в середину леса и упал прямо перед атаманом. Ну, что а -а -а -а. скажешь? Погоди, дай дышаться Ты у меня сейчас вообще дышать перестанешь Говори Знать, Значит так В доме засела ужасная ведьма Видишь, как она расцарапала мне лицо Дальше. Вот, у дверей стоят мужики с длинными ножами Вот, вот рана на ноге Ага, вижу А на дворе лежит чудища из дубинки А на крыше сидит судья и орет: «Держи, вора!» А какой я вор? Я ж разбойник иди сюда, разбойник <свят> Ну вот опять я, всегда я <свят> За что, Гератова, ну не надо С тех пор разбойники не смели даже приближаться к своему дому, а недошедшим добременно музыкантам он так понравился, что они больше никогда его не покидали.